В продолжении двух дней Крас изучал местность и позицию неприятеля. Затем ночью он приказал одному легиону занять холм, покрытый сплошь деревьями и кустарником. Солдаты должны были притаиться там и ринуться с тылу на коницы и каста, как только Скрофо с тремя легионами атакуют их с фронта. Крас порешил изрубить в куски эти двенадцать тысяч гладиаторов, прежде чем Спартак успеет подойти к ним на помощь, а затем вступить в бой с самим Спартаком — войско которого после сражения при Полиокаструме уменьшилось до 70 тысяч. С избиением же упомянутых 12 тысяч оно должно было уменьшиться до 58 тысяч, тогда-то уж не уйти хитроумному гладиатору от 90-тысячного римского войска. Ливий Мамерк, командовавший легионом, посланным Красом в засаду, провел своих солдат на указанное возвышение с такой осторожностью, что коницы и каст ничего не заметили. Чтобы скрыть предательский блеск оружия, который мог обнаружить присутствие римлян в этом месте, Мамерк приказал своим воинам прикрыть каски и кольчуги древесную листвою. Нетерпеливо стал ждать Мамерк ночи и рассвета следующего дня, чтобы напасть на неприятеля. Но на его несчастье у подножия холма находился небольшой храм Юпитера, что дало Мирде возможность принести жертву от богов. Мирдзе обожала своего брата и постоянно страшилась за него. Она была религиозна и пользовалась каждым благоприятным случаем, чтобы приносить жертвы богам, моля их быть милостивыми к Спартаку. Как раз в этот день она отправилась в сопровождении своей верной цитуль в храм Юпитера, ведя белого козленка для заклания на жертвенники этого бога. Приблизившись к храму, Мердзе увидала на склоне пригорка римских солдат, растянувшихся на траве. Таким образом, римляне были открыты этими двумя женщинами, приносившими жертву. Не проранив ни слова, молодая девушка бесшумно вернулась назад и, быстро спустившись в долину, прошла в лагерь Каница и Каста предупредить их о подготавлявшейся им западне. Затем она побежала вместе с Эфиопкой рассказать обо всем Спартаку. За час до полуночи Гайканицей приказал двум легионам, бывшим с ним, снять лагерь и ринуться на полки Мамерка. Последний старался выдержать непредвиденное нападение гладиаторов и послал одного из своих ординарцев к Марку Красу, прося его помочь в беде. Тот же, же римский полководец выслал два легиона, и Спартак со своей стороны выслал тоже два легиона на помощь своим. Сражение продолжалось в течение нескольких часов. Почти одновременно на поле действий подошли Спартак и Марк Крас со своими силами. Завязался еще более ожесточенный бой, чем прежние. Только ночь положила конец этой свирепой сечи. Со стороны римлян было убито 11000 со стороны гладиаторов 12 тысяч 300 человек. Пали в этом бою, геройски сражаясь, Каницей, Каст и Индуциамар. Все трое были начальниками регионов. Но четыре часа спустя после этой битвы Спартак собрал свое войско и продолжил поход через Петеринские горы по самым неприступным тропинкам среди лесов и скал. Крас, завладев полем битвы, велел сжечь трупы своих солдат. С величайшим удивлением он и все его войско заметили, что из 12300 гладиаторов, павших в этой битве, только двое были ранены в спину — Все остальные погибли, сражаясь бесстрашно до конца, раненые в грудь. После этой битвы войско Спартака продолжало убегать через горы. Крас пожалел, что написал Сенату, о помощи Помпеи Лукула. На самом деле он, Крас, истощил силы противника, а между тем слава окончания войны с ними будет приписана двум другим полководцам. На этом основании он решил покончить с мятежниками, прежде чем в Италию прибудет Лукул, и прежде чем Помпей, уже явившийся в Рим со своим войском, двинется в Луканию. Передав начальство над шестидесятитысячным войском Скрофе, Красс приказал последнему идти по пятам Спартака, не давая ему ни отдыха, ни покоя, сам же с остатками своих полков, приблизительно с двадцатью тысячами солдат и со всем обозом, машроя день и ночь, привел их в Туриум, оттуда в Потенцу. Он разослал своих поручиков и трибунов по окрестностям набирать солдат и формировать полки, обещая необычайно высокие награды добровольцам. Между тем Спартак кружился на одном месте, предполагая истощить войско Краса, не подозревая, что у него с тыла был только Скрофа, или завести его в такое место, где ему нельзя было извлечь выгоду из численного превосходства своих сил и лишь в этом случае вступить с ними в бой. Скрофа... Всеми способами мешал отступлению Спартака, часто вступал в стычки с его риргардом, извлекая этим путем частные преимущества над неприятелем и нередко брал в плен целые роты гладиаторов, которых затем распинал на деревьях по дороге. Наконец Спартак двинулся из Киарамонта в Гераклею. Но по дороге туда его задержал разлив реки Казуэнтуса вследствие недавних дождей. Римская конница нагнала его в этом месте и стремительно атаковала хвост гладиаторской колонны. Спартак пришел в бешенство, стал лицом к лицу с неприятелем, построил свои легионы и сказал своим солдатам, что в этой битве им необходимо было победить, иначе их ждала неминуемая гибель, так как позади у них была река. Гладиаторы бросились на римлян с такой свирепостью и бешеной яростью, что через два часа разбили их и обратили в бегство, изрубив при этом жесточайшим образом их ряды. Напрасно Квинт пытался удержать их. Напрасно с кров неоднократно силился сплотить их снова. Сам он, раненый в бедро и в лицо, с большим трудом мог спастись от ярости неприятеля при помощи одного крыла своей конницы. Поражение римлян было ужасно. Более 10000 воинов лишились жизни в сече при реке Казуэнтус, а из гладиаторской рати пало всего 800 человек. Панический страх, обоявший римлян, был так велик, что они бросились, не помня себя, в разбушевавшуюся реку, и многие из них потонули. Остановились беглецы, только очутившись в стенах города Туриума. Легче вообразить себе, чем описать энергию, возбужденную в гладиаторах этой победой. Возгордившись ею свыше всякой меры, они послали своих центурионов и докурионов к Спартаку, заклиная его вести их снова на врагов и обещая истребить их всех до единого. Но фракиец не счел своевременным атаковать Краса, оставшегося даже после этого поражения сильнее его, тем более что ему донесли, как римский вождь набирал три новые легионы. Проведав о поражении Скрофы, Краспо спешил из потенции в Туриум со своим войском, увеличившимся благодаря новобранцам до 30 тысяч, строго укорял полки Скрофы и угрожал подвергнуть их вновь децимации при первой попытке бежать с бранного поля. Он пробыл несколько дней в Туриуме, чтобы привести в порядок расстроенные ряды Скрофы, а затем двинулся по следам Спартака, который, по уверениям его лазутчиков, стал лагерем близ Брадана, неподалеку от Сильвиума.